Глава третья. Громов уселся в кресло и закинул ногу на ногу, демонстрируя мне стоптанные тапочки. «Мой единственный ребенок, дочь Лидия, была замужем за небогатым бароном Далматовым. К несчастью, я не разглядел в нем подлую тварь и карьериста. Когда мои финансовые дела пошли вниз, Он потребовал развода и оставил Лидию с ребенком, то есть с Александром. Более того, он даже отрекся от сына. А затем этот подлец буквально сразу женился на дочери богатого промышленника. У них родились близнецы Эдуард и Роберт. Им сейчас по семнадцать лет. Вот они-то и ненавидят Александра, считая его позором для отца. К сожалению, где-то боги не доглядели. Барон Далматов сейчас весьма уважаемый и богатый человек. Мне с ним не под силу тягаться. Я всего лишь старый охотник на монстров, сводящий концы с концами благодаря деньгам, положенным в банк на черный день. Если кто-то из моей семьи даст отпор сыновьям Далматова, он непременно отомстит». «Такая себе история, на тройку по пятибальной системе!» Покачал я ладонью, почувствовав азарт. Моя фантазия уже нарисовала Эдуарда, ползающего в луже собственной крови. «А что твоя дочь? Раз у нее есть еще один сын, значит, она второй раз вышла замуж или так, нагуляла на стороне?» «Она не такая!» — ожог меня злым взглядом Громов. У нее был второй муж, охотник, как и я. Он погиб за стеной через два года после рождения Павла. Да, что-то твоя дочка не умеет выбирать мужчин. Один ее бросил, другой помер. Если будет третий, то я ему не завидую. Это не ее вина. Такую судьбу ей боги предначертали. Ага, боги, скептически усмехнулся я и пошел в сторону ванной комнаты. «В этом доме завтрак подают, а то мое смертное тело постоянно хочет есть. Беда прям какая-то». «Подают. Я подожду вас тут, чтобы проводить в столовую. И молю вас, Локи, будьте с Лидией помягче. Она очень любит Александра». «Да как его не любить? Смелый, даровитый, настоящая опора семьи». «Еще и одного зуба не хватает», — иронично проговорил я и скрылся за дверью. Там я открыл кран душа и встал под тугие струи, ласкающие разгоряченную кожу. м м, -м блаженство. Все-таки смертные в чем-то молодцы. Горячая вода — это шикарно, особенно после темницы Аида, где о купальне приходилось только мечтать. Однако я знал, на что шел, когда очутился в тюрьме. Это была часть моего хитрого плана, и скоро я пойму, всё ли у меня получилось. Приняв душ, я вернулся в спальню и переоделся прямо перед хмурым Громовым, выбрав крепкий серый костюм-тройку. — В нашей семье к завтраку можно надевать что-то менее официальное, — сказал бородач и запустил волосатую пятерню в шкатулку, стоящую около телевизора. «Я после завтрака планирую осмотреть город». «Хм, не опасно ли?» — нахмурился Громов, зажав что-то в кулаке. «Нет, что этому городу сделается? Я не планирую его сегодня разрушать». Аристократ покачал головой и сунул мне дворянский перстень с буквами А и Г. «Без него лучше не выходить из дома». «А то вас будут считать простолюдином», — сказал он. «И вон там, на столе, лежит новый сотовый телефон. В нём есть мой номер. Позвоните, если, не дай боги, что-то случится». Я надел перстень, взял трубку и вместе с Громовым покинул спальню. Дом когда-то был роскошным, но сейчас ковры поистрепались, картины поблёкли, а по потолку кое-где змеились трещины. В столовой же обнаружился пошарпанный круглый дубовый стол на шесть персон и здоровенный камин. В нем можно было целиком зажарить Тагниостро, одного из ездовых козлов Тора. Огромное, мускулистое и вонючее создание. И его козел такой же. «Сынок!» Вскочила со стула бледная темноволосая женщина и бросилась мне на шею. Громов глазами показал, что неплохо было бы обнять мать. Я вздохнул и выполнил его молчаливую просьбу, хотя и не любил обниматься. Помнится, как-то раз во время обнимашек меня чуть ядовитым кинжалом не ткнули. Женщина заплакала и жарко затараторила рассказывая, как переживала за меня. Но это и так было видно по ее осунувшемуся лицу с заострившимися скулами и лихорадочно блестящими карими глазами. На вид ей было около 45 лет. Но несчастье никого не красит. Так что на самом деле Лидия явно младше. После объятий и слез мы втроем, наконец, приступили к завтраку. А вот Павел так и не спустился в столовую. Прислуживала же нам та самая вчерашняя служанка. Кажется, она единственная прислуга в этом доме. Девица порой мило краснела, бросая украдкой на меня взгляды. А я с каменной физиономией ел и слушал Громова, ведущего прогрев. Он с натужными смешками говорил, что Александр явно изменился, словно удар по голове как-то по-другому поставил ему мозги и даже выразил надежду, что из-за такого стресса у его внука откроется таки дар. Хитрец. И этому жуку по окончании завтрака пришлось одолжить мне небольшую сумму денег. После этого я вышел на улицу, где меня встретило жаркое солнце и пыльный сухой воздух. Благо в телефон Александра уже кто-то занёс номер такси, Так что я вызвал его и приказал усатому шоферу покатать меня по ключевым местам города. Но мы даже не успели покинуть квартал таунхаусов, когда судьба решила подбросить говна на вентилятор. Водитель остановил такси перед светофором, злорадно загоревшимся красным. И тут вдруг мимо нас, через пустынный перекрёсток, пронёсся мощный внедорожник, изрыгающий громкую музыку. Правда, уже на той стороне перекрёстка автомобиль взвизгнул тормозами и задним ходом двинулся в нашу сторону. «Только не это!» — боязливо пролепетал шофёр и вжался в спинку сиденья. «Кого я вижу? Сам Александр Громов!» — издевательски бросил молодой блондин, глядя на меня наглыми глазами. Он сидел спереди на пассажирском сиденье, а за рулём скалил зубы такого же возраста брюнет. На заднем же сиденье презрительно кривили губы две размалёванные смертные девицы. «Дать автограф?» — усмехнулся я. «Засунь его себе в задницу, выродок!» — насмешливо выдал блондин, вызвав тоненький смех девиц. «Ты же ничтожество!» Тебя даже Марина, богиня смерти, не захотела забирать в свое царство. Хотя, говорят, ты несколько дней валялся как овощ. Ну, гляди-ка, выжил. Эдуард точно обрадуется. Я как раз сегодня к нему обещался заехать. Точно обрадуется. Весело поддакнул водитель внедорожника. Он с тобой еще не все сделал, что хотел. Одним зубом ты точно не отделаешься, как в прошлый раз перед ночным клубом. Раскрашенные дуры опять противно захихикали, словно баран за рулём изрёк какую-то невероятно остроумную шутку. Я же криво усмехнулся и язвительно выдал. «За свои зубы переживайте, ослы! Готов поспорить, что вы только на словах такие крутые ребята. А на деле даже... даже на внедорожнике не сможете обогнать этот тарантас!» чего Выпучили глаза охреневшие уроды. «Чего?» — опешил шофер, чья вытянувшаяся физиономия отразилась в зеркале заднего вида. Кажется, даже такси издало удивленный скрежет. Или это что-то отвалилось? Машина была настолько потрепанной, пропахшей выхлопными газами и блевотиной, что ее уже в прошлый понедельник надо было застрелить, дабы она не мучилась. «Давайте, мальчики, покажите этому нищеброду!» Азартно завизжала одна из девчонок, вскинув руки. у -ху! Погнали до следующего перекрестка! Начинаем на зеленый свет светофора!» «Ставлю тысячу рублей! Согласен? Или уже испугался, ублюдок?» Процедил блондин, проткнув меня злым взглядом. Однако в его глазах Плескалась и немалая доля удивления. Наверняка Александр никогда не вел себя подобным образом. Тысяча? Пх, так мало. А больше у вас нет, что ли, бомжики? Ну ладно, сойдет. Но есть еще одно условие. Тот, кто выиграет, выбивает проигравшему зуб. У тебя совсем крыша поехала, Громов. Но я согласен. Теперь ты не отвертишься. «Все слышали твое предложение! Аристократы всегда держат слово! Готовь тысячу и записывайся к дантисту, идиот!» Азартно выпылил блондин, бросив взор на светофор. «Господин, машина ваших соперников гораздо мощнее и быстрее моей!» Пролепетал побледневший таксист, чьи пальцы подрагивали на руле. «Гони!» Повелительно взревел я, заметив, что светофор мигнул зеленым. Шофер рефлекторно вжал в пол педаль газа, его корыто с грохотом помойного ведра рвануло по асфальту. Внедорожник стартовал лишь мгновением позже, но уже через секунду вырвался вперед, рыча мотором, которому вторил визгливый девичий смех, похожий на звук бензопилы. Блондин же издевательски высунул из окна руку и показал средний палец. А шофёр горестно вздохнул, выжимая из своей колымаги всё, что можно. Но скорее черепаха догонит быстроногого бога Гермеса, чем это такси нагонит внедорожник уродов. Они уже явно праздновали победу, ведь им до вожделенного перекрёстка оставалось всего пара десятков метров. Но тут вдруг со второстепенной улицы вырвался военный фургон и на огромной скорости помчался по встречной полосе, будто собирался лоб в лоб протаранить машину дружков Эдуарда. Они отчаянно заорали, и внедорожник вильнул, уходя от столкновения. Но на пути у него встала бетонная опора уличного освещения. Автомобиль врезался в нее со скрежетом сминающегося металла и болезненными воплями пассажиров. Фургон же промчался мимо, свернул за дом, и там растворился словно туман. Замечательная получилась иллюзия. Правда, мне пришлось испытать несколько секунд неприятных ощущений, прогоняя такую силющую через это хлипкое тело. Но зато я нагло жульничал и выиграл, отчего мое настроение только улучшилось. «Ого!» — потрясенно выдохнул таксист и начал снижать скорость. Он явно желал остановиться и помочь этим дебилам. «Ты хочешь лишить меня победы?» — холодно выдал я, столкнув брови над переносицей. «Поезжай дальше. Нам нужно миновать перекрёсток, а уж потом тормози». «Хорошо», — выдохнул он и остановил такси там, где надо. Я вышел из авто и энергичной походкой двинулся к тупым смертным. К сожалению, хэппи-энда не получилось. Никто из них не погиб и не отправился к местной повелительнице смерти Марине. Блондин стонал и пытался унять хлещущую из носа кровь, а водитель с ошалелой гримасой на лице доставал осколки стекла из глубокого рассечения на лбу. Девки же охали и ахали, валяясь на заднем сиденье. Я открыл заскрипевшую дверь и схватил блондина за плечо. «Ты чего, ублюдок?» — выхаркнул он, полыхнув глазами. «Пришел за своим выигрышем, урод!» — усмехнулся я и выдернул идиота из машины. «Убери от меня руки!» — заверещал тот, упав на асфальт. «Ты не выиграл! Тебе просто повезло!» «Ты должен мне зуб! Все слышали наш уговор!» «Кто первым пересечет, тот и победитель!» «Тебе повезло! Так не считается!» Его пальцы начала окутывать голубая дымка какого-то водного атрибута. Но я не позволил ему воспользоваться магией. Подмигнул ублюдку и от всей души впечатал кулак в его харю. Костяшки моих пальцев обожгло болью, треснула кожа и смачно чавкнули окровавленные губы блондина. Правда, у него не вылетели зубы, но, кажется, парочка передних зашаталась, а сам придурок ударился затылком и потерял сознание. «Офигеть!» — протянула пугливо выглянувшая из окна девчонка, глядя на то, как я с хрустом вырвал из десны парня передний зуб. «Где моя тыща? Никто же не против, если осмотрю карманы этого красавчика!» иронично спросил я и вперил тяжелый взгляд в ошеломленного водителя-внедорожника, из-под капота которого сочился серый дымок. «Нет, конечно, и нет», — проблеял тот, нервно дернув губами. «Как мило с вашей стороны!» Сыронизировал я и принялся осматривать карманы блондина. У него нашлась не только тысяча. Денег было больше но я взял лишь оговоренную сумму, а потом предупредил. «Если услышу, что кто-то из вас порочит мое имя, одним зубом вы не отделаетесь. Всю челюсть свернул». Мой холодный взор скользнул по водителю и остановился на девчонках. Одна из них рефлекторно икнула и прикрыла рот ладошкой, словно я уже приготовился выбить ей зубы. Вторая же активно закрутила головой, выставив перед собой руки. Дескать, она вообще больше никогда не произнесёт моего имени. «Ну тогда хорошего дня! Надеюсь, вам было так же приятно, как и мне!» Подмигнул я им и, насвистывая, двинулся к такси, замечая на себе взгляды из проезжающих мимо редких машин. «Ну вы, вы вообще, господин...» Сделал мне комплимент восхищённый таксист, когда я плюхнулся на заднее сиденье. То ли ещё будет. В этом городе появился новый шериф. Поехали в магазин, мне нужен хороший костюм. Вот ещё что, тысяча рублей. Это же приличная сумма. Ага, я в месяц зарабатываю в два раза меньше. Отлично. Думаю, тысячи мне хватит на ближайшие расходы. Эти идиоты на внедорожнике попались мне как раз вовремя. А то пришлось бы думать, как раздобыть побольше денег. Ведь, к сожалению, нельзя расплачиваться иллюзиями. Они живут не дольше минуты. К тому же в этом мире прекрасно знают о магических атрибутах, накладывающих иллюзии, так что ценные вещи частенько проверяют на подлинность, используя простое железо. Да, этот металл почему-то разрушает любые иллюзии. «Гефест, его побери». «Магазин господина Ельмеева — один из лучших в городе», сказал водитель, остановив такси около двухэтажного здания с панорамными окнами. За ними стояли манекены в шикарных костюмах. «Вас подождать?» «Нет, поезжай». Я заплатил и покинул машину, очутившись на многолюдном тротуаре, где то и дело мелькали вооруженные мужики в военной форме. Кажется, это центр города. Шумный, пыльный и заполненный разными магазинами. Барами, базарами и храмами, посвященными богам, входящим в славянский пантеон. Тут правили они. Мутные ребята. Половина из них, не пойми, за что отвечает. Поморщившись, я вошел в магазин и был встречен скептическим взглядом высокой женщины в деловом костюме и с пучком на затылке. «Доброе утро», — недобро сказала она, успев оценить мой простенький наряд. «Вам что-то подсказать или сами посмотрите? Рекомендую начать с той стороны зала. Там у нас доступные модели». Женщина явно посчитала меня босиком с дворянской кровью, поэтому открытым текстом отправила к самым дешёвым костюмам, чтоб я охренел от цен и сбежал отсюда, поджав хвост. Я мысленно усмехнулся и двинул ровно в противоположном направлении, подумав, что там будет все самое дорогое. Смертная испустила едва слышный насмешливый хмык и принялась глазами следить за мной, чтобы облить презрением, когда я с пустыми руками покину магазин. Я же принялся бродить среди костюмов, выбирая себе такой, чтобы даже сам Локи позавидовал. И мне как раз подобный попался на глаза чёрный с отливом, приталенный. Одна из молоденьких ассистенток заметила мой интерес к костюму и с любезной улыбкой предложила примерить его, вызвав усмешку у женщины с пучком на башке. Правда, уже через 10 минут та позеленела от досады, поскольку я купил костюм, а процент от продажи ушёл миленькой ассистентке. Я ещё и щедрые чаевые ей оставил, а в примерочной... Отвесил столько комплиментов, что у нее аж ушки покраснели. «Всего хорошего!» — насмешливо бросил я женщине, вцепившейся скрюченными пальцами в руку одного из манекенов. Она делала вид, что поправляет рукав пиджака, а упущенная выгода ее совсем не заботит. Однако дамочку буквально выворачивала наизнанку, а шалы и пятна на щеках появились. «Всего хорошего!» Кое-как процедила она, кусая губы. Я довольно улыбнулся, сунул руку в карман новых брюк и вышел вон. Старый костюм стыдливо прятался в пакете, а в обновке обнаружился клочок бумаги с номером телефона и именем ассистентки. «Ах, как же я хорош! А еще лучше стану выглядеть после того, как загляну в парикмахерскую». И я оказался прав. Мне сделали замечательную модную стрижку. Вот только мое настроение слегка испортилось. Ведь стоило мне выйти из парикмахерской, как передо мной появился широкоплечий смуглый мужик, облаченный в растянутые джинсы и синюю футболку. Лукавые карие глаза, в вкупясь черными, как смоль, волосами, кудрявой бородой и золотой серьгой в ухе, делали незнакомца похожим на атамана разбойников или капитана пиратского корабля. И я сразу понял, что это не совсем человек.